План царя был прост — сигнал к общему штурму два взрыва тайников. После второго взрыва всем русским ратям немедленно подняться на приступ со всех сторон, в, горо в городе бой развернуть как можно скорее, захватить все улицы, затем брать выше град Кремль, чтобы за спиной уже не оставалось врага, перебить всех казанцев на городской стене. И эта задача облегчится, когда ворвавшиеся в город русские смогут штурмовать стены не только снаружи, но и изнутри. Заканчивая свою речь, царь спросил, — Так ли я умыслил? «Ежели кто из вас нашел, что худое в этом, а ли недоумку какую приметил, то, сказывайте, без боязни обиды моей не будет, к или кто промашку мою мне подскажет. У меня одна голова». Воеводы приняли план штурма. Нового никто ничего не внес. За ночь тучи покинули небо, и утро второго октября встало солнечное, веселое. Пальба у города уж давно началась. И зубцы стен, теряясь в дыму, не имели резких очертаний. Дым туманный завесой стерился по земле, расползаясь далеко в стороны, и кисловатый запах пороха ощущался даже здесь, на холме у царского городца. Царь в полном боевом снаряжении молча смотрел на город. Позади него тоже на конях выстроились князья Воротынский, Серебряный, Мстиславский, Курбский. Молчали они, по удалю привязанного к дереву коня стояли Выродков, Данила Каменев и Терентий. Выродков полголоса что-то объяснял друзьям, выразительно жестикулируя, а те, понимающие, кивали головами. К холму подскакал конный стрелецкий голова и с поклоном вручил царю бумагу. — Это татар тебе великий государь. — За толмачом послать, — сказал царь, никому не обращаясь, братынский оглянулся. — Терешка, опоть сюда. Терентья сначала по складам прочитал про себя грамоту, а потом уже бойко по памяти переводил царю на русский язык. — Или мало ты тянул с нами, или десять раз хочешь слышать от нас ответ наш. Ни даров твоих не хотим принять, ни стращения твоего не боимся и что ты прельщаешь нас своими ласковыми словами, твори, по что пришел сюда. Ежели бы мы с тобой большую силу и пришли к тебе, мы бы не дали тебе столь много разговаривать с нами и нисколько немедля полонили бы всю твою землю». Глаза царя налились яростью. Он выхватил у Терентия бумагу, смял ее и бросил озим. — Розмасел, розмысел! Зажигай, зажигай, да чтобы живо у меня! Задыхаясь от бешенства, приказал царь. Данила и Терентий помчались к своим тайникам. Содрогнула земля от сильного взрыва, зазвенело в ушах. Между отолыковыми и тюменскими воротами крепостная стена разломилась в воздухе на части. всё это рухнуло на середину склона городской горы и поползло, покатилось по нему вплоть до самого берега Булака. В первый момент в дыму и клубах пыли нельзя было понять, что произошло со стеною, но когда порыв ветра отмахнул всё это в сторону... Русские ратники радостно закричали. На Наверху горы никаких признаков стены не было. Они рванулись в бой, но воевода не разрешал. Он ждал второго взрыва. На участке полка левой руки молодой воевода Дмитрий Иванович Микулинский... Это родной брат Свияжского воеводы тоже с нетерпением дожидался этого второго взрыва, чтоб поднять своих бойцов на приступ. Шли минуты, казавшиеся часами в этом напряженном ожидании. Ратники с недовольством и недоумением оглядывались на князя. Сотина голова спросил «Чего ждем, Дмитрий Иванович?» Микулинский не ответил. И, наконец, загрохотало. Место взрыва отсюда не было видно, но, несомненно... Взрыв был еще страшнее первого, судя по силе звука и по тому, как затряслась под ногами земля.